Он мог бы гораздо лучше устроить свою жизнь. Он мог бы жениться на богатой женщине или на женщине с артистической душой, с философским складом ума вроде Кристины Шенинг, которая была бы с ним спокойно и с ч а с т л и в а Анжела никогда не будет с ним счастлива. И в самом деле, он не может восхищаться ею, носиться с ней так, как ей этого хочется. даже в те минуты, когда Юджин старался успокоить ее, рассеять ее страхи, он внутренне соглашался с нею, что между ними далеко не все обстоит благополучно, и не переставал думать о том, насколько иначе могла бы сложиться его жизнь. Нет, Анжела, вовсе этим не кончится, говорил он в таких случаях. ну полно плакать, мы будем с тобой счастливы, я всегда буду любить тебя, н и сколько не меньше, чем сейчас, и ты будешь любить меня, разве этого недостаточно? Ну перестань, развеселись, не будь такой пессимисткой, перестань, Анжела, пожалуйста, прошу тебя. Анжела снова оживлялась и опять на неё Нападали тоска и страх. Это стало обычным явлением, и такой припадок мог разразиться совершенно неожиданно, подобно летней грозе. Анжела пыталась обмануть себя, поверить, что в Южине г о в о р и т не только жалость, а и более сильное чувство. Но теперь, когда она обнаружила эти письма, иллюзии ее рассеялись. Письма подтвердили ее подозрение, что Юджина привязывает к ней только жалость, и снова на нее нахлынуло то ощущение трагического разочарования и отчаяния, которое так часто овладевало ею. И надо же, чтобы это случилось как раз в такое время, когда Юджин особенно нуждался в ее внимании, заботливости, нежности. Когда он находился в таком у д р у ч е н н о м состоянии, начать с ним ссору сейчас, выйти из себя, впасть в ярость и заставить его утешать ее, было опасно. Не такое у него было душевное состояние. Подобная сцена не пройдет ему даром. ю ж н н а т я н у л а к ж и з н е радостным, беззаботным людям общение, с которыми позволило бы ему забыться и исцелило бы его. Он нередко заходил к н о р м е Уитмар, Кайседору Крейн с успехом выступавшей на сцене, Гедди Андерсон, которая хоть и была натурщицей, но обладала обаятельным умом и неистощимой веселостью, а порой И к Мерям Финч. м е р и е м была довольна, что Юджин приходит один. Это давало ей оружие против Анжелы, и она отнюдь не склонна была скрывать, что Юджин у нее бывает. Другие его приятельницы предполагали, хотя Юджин ничего им не говорил, что раз он приходит без жены, значит не хочет, чтобы Об этом было известно и молчали. Они считали, что, женившись на Анжели, он совершил ошибку, и теперь одинок духовно и интеллектуально. Все они были очень огорчены и встревожены его болезнью. Как обидно, думали они, что здоровье подводит его именно в такой момент. ю д ж е н пребывал в вечном страхе. Как бы Анжела не проведала, что он навещает своих приятельниц. Он не хотел рассказывать ей об этом, так как она обиделась бы, что он не берет ее с собой. А вздумай он ее позвать, стала бы противиться, или попросила бы отложить посещение до другого раза, или начала бы задавать нелепые вопросы. Юджину приятно было чувствовать себя свободным. и ходить куда вздумается никому не докладываясь и не спрашиваясь. Он тосковал по своей прежней свободе, а теперь томясь от вынужденного безделья, чувствовал себя особенно несчастным и ощущал потребность в развлечениях и непринужденной товарищеской беседе. Жизнь стала казаться ему мрачной и унылой. Но в тот день, возвращаясь домой и по обыкновению терзаясь страхами из-за своего здоровья, Юрген думал найти какое-то утешение в обществе Анжелы. Он пришел в час дня, время установленное для второго завтрака, и увидев, что Анжела продолжает укладывать вещи, воскликнул: "Все еще возишься? Я вижу, ты любишь доводить дело до конца". Когда за что-нибудь берешься? Настоящая маленькая труженица. Что досталось тебе? Нет, протянула она. От южина не укрылся ее тон. Она не очень вынослива, подумал он, и эта укладка, по всей вероятности, сказалась на ее нервах. Хорошо еще, что вещей не так много. п о с у д н например, вся принадлежит владельцу студии. Все же Анжела, по-видимому, утомилась. Ты устала? – спросил он. Нет, – ответила она. А вид у тебя утомленный, – сказал он, обнимая ее одной рукой за талию, а другой приподнимая ей подбородок. Лицо у нее было бледное, напряженное. Усталость тут ни при чем, ответила она трагическим тоном, отворачиваясь от него. Только сердце болит, вот здесь. И она прижала руку к груди. Ну, что опять случилось? спросил Юджин, подозревая что-то неладное, хотя он при всем желании не мог бы догадаться в чем дело. У тебя что-то с сердцем? Нет, не сердцем ответила она. У меня душа болит. Впрочем, какое это имеет для тебя значение? Что-нибудь случилось, дорогая? настаивал он, так как ему было жаль ее. Повышенная чувствительность Анжелы всегда волновала его. Может быть, это игра, а может и нет. Может быть, у нее настоящее горе, а может быть, она сама его выдумала. Но так или иначе, ей от этого не легче. Но так как же, Анжела? Повторил он. Видно, дело не только в усталости. А не лучше ли бросить работу и пойти куда-нибудь поесть? Ты немного встряхнешься. Нет. Я не в состоянии есть, ответила она. Работу я пока оставлю и приготовлю тебе завтрак, но сама есть не стану. Но в чем же дело, дорогая? Не переставал допрашивать Юджин. Я вижу, что-то случилось, но что именно? Либо ты устала и больна, либо что-то стряслось. Может быть, я в чем-либо виноват? Посмотри на меня, я, да? Анжела отворачивалась от него и не поднимала глаз. Она не знала с чего начать, но ей хотелось заставить его мучиться так же, как мучилась она сама. Он должен почувствовать свою вину, думала она, если в нем осталась хоть капля стыда. Хоть капля жалости, он поймет, как он перед ней виноват. Сейчас, когда она узнала о его позорном прошлом, ее положение просто ужасно. Некому ее любить и некому к кому ей обратиться, так круто изменилась вся ее жизнь. Ведь она теперь не та, что была раньше. Она человек другого мира, особо с положением. Для своей семьи она уже чужая. Дни, проведенные с Юджином в Нью-Йорке, Париже и Лондоне, да и до замужества в Чикаго и Блэквуде, совершенно изменили ее взгляды на жизнь. От прежних ее воззрений как ей представлялось не осталось и следа. Теперь оказаться совсем покинутый, открыть, что тебя не любят по-настоящему и никогда в сущности не любили. Что с тобой только играли, что ты была лишь куклой забавы, это было ужасно. О боже, вырвалось у нее каким-то криком. Я не знаю, что мне делать. Я не знаю, что сказать. Я не знаю, что думать. Если бы только я знала, как отнестись к этому. Но в чем же дело? Взмолился наконец Юджин, отпуская ее. Теперь он думал не только о ней, но и о себе. Под действием этой пытки нервы у него напряглись до последней степени, голову как будто тисками сдавило, руки дрожали. Раньше, когда он был здоров и нервы были в порядке, он обращал на такие сцены мало внимания, но теперь при его болезненном состоянии... Когда его собственное сердце, как ему казалось, шалило, а нервы расстраивались из-за малейшего пустяка, это было выше его сил. Почему ты молчишь? настаивал он. Ты знаешь, что я этого не выношу. а т е м более в моем состоянии. Что случилось? Зачем эта сцена? Скажешь ты мне или нет? Вот. сказала Анжела, указывая пальцем на коробку с письмами, которую она поставила на подоконник. Она знала, что увидев их, он сейчас же вспомнит и все поймет. Юрген посмотрел в указанном направлении. Он сразу узнал коробку. Растерянно он взял ее с окна. Это был удар прямо в лицо. И он встретил его безоружным. В памяти воскресли его отношения с Руби и с Кристиной, но уже не в том свете, в каком он их видел в свое время, а в том, в каком они могли представиться а н г е л е Что она о нем думает? Ведь он не переставал у в е р я т ь ее в своей любви, не переставал говорить, что вполне счастлив и доволен жизнью с ней. что его ни сколько не интересуют другие женщины, которые, как было известно Анжели, весьма им интересовались и вызывали в ней безумную ревность, что он всегда любил только ее и никого кроме нее. И вдруг откуда-то выплывают на свет эти письма, выдавая всю ложь его уверений и клятв, выставляя его тем трусом под лицом. и нравственным вором, каким он сам себя сознавал. Теперь, когда вышел наружу, так долго спасавший его обман, когда нельзя было больше играть на неведении Анжелы, когда перед лицом неопровержимых доказательств с полной ясностью выступило его поведение, он беспомощно оглядывался, весь охваченный нервной дрожью. Голова у него разламывалась от боли, ему действительно не под силу были сейчас такие объяснения. И вот Анжела плачет. Она отошла от него и прислонившись к камину, разрыдалась так, что казалось, сердце ее должно разорваться. В этих рыданиях слышалось неподдельное горе. Это были звуки, говорившие о чувстве... невозвратимой утраты, безнадежности, отчаяния. Юджин не сводил глаз с коробки, спрашивая себя, как он мог быть таким ослом, чтобы оставить письма в сундуке, и зачем он вообще хранил их. Мне, конечно, нечего сказать, проговорил он наконец, медленно подходя к Анжели. Сказать ему? Правда было нечего, но ему было мучительно жаль ее и жаль себя. Ты все прочла? с любопытством спросил он. Она утвердительно кивнула головой. Собственно говоря, Кристину ч е н и н г я не так уж и любил, не б р е ж н ы м тоном заметил он. Он чувствовал. что надо что-то сказать, безразлично что, лишь бы облегчить горе Анжелы, и понимал, что в его распоряжении очень мало средств для этого. Хорошо, если ему удастся убедить ее хотя бы в том, что ничего серьезного в этих романах не было, что это были лишь простые увлечения. Но письмо Руби Кенни выдавало ее беззаветную любовь. О Руби говорить в таком тоне он не мог. Анжела ясно уловила имя Кристина ч е н н и н г с тем, чтобы уже никогда его не забыть. Она вспомнила теперь, что именно об этой женщине время от времени слышала из уст Юджина л е с н ы е отзывы. Он рассказывал знакомым, какой у нее прекрасный голос, как она эффектно на сцене. С каким чувством поет, какой глубиной отличаются ее взгляды на жизнь, как она хороша, и, наконец, что она когда-нибудь вернется на американскую сцену. И оказывается, он был с ней в горах, он ухаживал за ней в то время, как она, Анжела, терпеливо ждала его в Блэквуде. В мгновение вспыхнула вся накопившаяся в ней бешеная ревность, та самая ревность... которое уже заставило ее однажды принять твердое решение удержать Юджина на перекор всем, как ей казалось, лукавым замыслом всем заговором, которыми ее окружили. Нет, он не достанется им этим отвратительным зазнайкам из студии никому либо из них в отдельности, не всем вместе. Пусть только попробуют вырвать его у нее. Они обращались с н е ю самым бесстыдным образом с первого дня ее приезда в Нью-Йорк. Все они делают вид, что не замечают ее. Разумеется, они заходят к Юджину, а теперь, когда он стал знаменит, так и вертятся вокруг него. Но что касается ее, о, до нее им нет никакого дела. Разве она этого не видит? Разве она не замечает, какими глазами они смотрят на нее, как они ее критикуют, осуждают? Она для них недостаточно умна, она недостаточно сведуща в литературе и в искусстве, но она столько же знает о жизни, сколько и они, а может быть и больше, в тысячу раз больше. И только потому, что она не умеет ломаться, позировать и говорить напыщено, н они считают себя выше ее. И Юджин несчастны й с ними заодно. Выше ее. Эти жалкие, зависливые т бабы, скверные эгоистки, выскочки. Но да ведь они нищие большинство из них. Ведь их платье, если хорошенько присмотреться, сплошное т р я п ь е кое-как скроеное. из скверного материала на живую нитку сметанная, а с каким важным видом они их носят, но она им покажет, она и сама в скором времени разоденется, как только у Юджина будут средства. уже и сейчас она одета гораздо лучше, чем в начале, когда только приехала, а дай срок, она всех их заткнет за пояс. Эти противные злюки, мерзкие интриганки, лживые твари! Она им еще покажет! О, как она их ненавидит! И она плакала, думая о том, как мог Юджин писать любовные письма этой отвратительной Кристине Ченнинг. Это тоже одна из таких. Сразу видно по письмам. О! Как она ее ненавидит! Добраться бы до нее и отравить. Рыдания Анжелы больше говорили о жалости к себе, чем о гневе. Она в некотором смысле была беспомощна и сознавала это. Она не осмеливалась полностью открыть Юджину свои переживания. Она боялась его. Он мог ее бросить. Не так уж сильно он ее любит, чтобы Стерпеть что угодно, а может быть, любит. Вот это сомнение и было самым страшным, самым отчаянным, самым убийственным. Если бы она только знала, любит ли он ее.